Глава 28. После праздника Лера успокоилась. Словно кто-то ослабил натяжение струн, которые грозили вот-вот порваться. Поддержка Аджита ощущалась постоянно, даже когда его не было рядом, будто между ними кто-то протянул незримую, но прочную нить. Порой ей отчаянно не хватало его присутствия, но теперь вернуться было нельзя, только после официальной церемонии. Это было странно и даже смешило, к тому же Лера не знала, как будет складываться их совместная жизнь. Аджит явно не переедет окончательно в Ледяной замок, а она не станет постоянно жить в его резиденции. Но они обязательно что-то придумают, в этом Лера была уверена. Тихое счастье светилось еще ярче с каждым днем, что Лера помогала Аде готовиться к свадьбе. Девушка очень переживала из-за знакомства с семьей Сэрика и постоянно откладывала это событие. Лера поддерживала как могла в душе радуясь, что родителей Аджита уже нет в живых, кто знает, как бы они повели себя с будущей невесткой. Ледяной замок постепенно принимал все более величественный вид, наполнялся жизнью. Теперь здесь жили несколько слуг, кухня гудила от криков повара, садовники начали восстанавливать оранжерею. Рядом со спальней Леры вовсю ремонтировали детскую комнату для нянь. Стопка готовых документов на столе в кабинете постепенно росла, и вскоре можно было представить законы на суд общественности. Рейтен посоветовал для начала выпустить в свет самые простые из них. Те, что максимально затрагивают мужское население Абхеи. За них должны были проголосовать в интернете, а после, набравшие максимум голосов, будут обсуждать на совете старейшин. Его Лера не боялась, но не могла не думать о реакции Лии. Хотя ее идеи в первых чтениях проходили в минимальном количестве, кто знает, как она может отреагировать. Январь подошел к концу, февраль принес ледяной дождь и пронзительный ветер, на котором постепенно в Абхию прилетела весна. Ходить стало так тяжело, что Лера почти не вставала, полулёжа в кресле и положив ноги, которые стали отекать и становиться похожими на две тумбы, на небольшой пуфик. Порой ей казалось, что она просто порвется на части, лопнет и родит двух чужих из фильма. Так сильно толкались малыши. Врач говорил, что все в порядке, но с каждым днем все больше раздражалась по пустякам, а потом злилась на себя за срывы. Могла заплакать на ровном месте, расстроиться из-за мелочи или смеяться без причины. Ада только улыбалась и качала головой. Аджид поджимал губы и тяжело вздыхал. Остальные старались лишний раз не попадаться на глаза когда Сарасвати начинала возмущаться без причины. И хотя потом она непременно извинялась, все равно было стыдно. Первый день весны заглянул в окошко солнышком. Лера потянулась и тут же поморщилась от тупой боли в позвоночнике, недавно ставшей непременной спутницей. С трудом поднялась с кровати и выглянула наружу. Окно спальни выходило на озеро. Отсюда было видно рабочих, занятых восстановлением террас, спускавшихся к воде. Совсем скоро лес оденется в нежно-зелёный, воздух прогреется, и прилетят птицы. Настроение приподнималось с каждой минутой, а когда от Аджита пришло сообщение о том, что он приглашает встретиться в Милларде и прогуляться по магическому кварталу, улыбка согрела сердце. Они давно хотели погулять, но как он узнал, что она хотела заглянуть в магазинчик Риши? Сам пожилой дракон уже совсем скоро должен был вернуться из Сарада. Ключ от лавки оставил Лере, Но та ни разу не заглядывала. Надо было проверить, что там и как. «Ты уверена, что стоит ехать?» — спросила Ада за завтраком. «Может, подождать, пока не потеплеет окончательно?» «Я уже столько времени сижу запертая здесь, в четырех стенах, что, кажется, скоро стану призраком и начну пугать остальных своими стонами». Лера отправила в рот маленькую булочку с корицей и довольно зажмурилась. Повар, которого нашел Аджит, был просто находкой. «Мы вернемся к ужину, и знаешь...» Она хитро посмотрела на подругу. «Я попрошу его остаться сегодня на ночь. Так хочется, чтобы он лежал рядом и обнимал». «Соскучилась», — понимающе улыбнулась Ада. «Я жду не дождусь, когда уже смогу остаться с Эриком, по-настоящему наедине». «Может, тебе рассказать, что надо делать в первую брачную ночь?» «Не надо». Ада испуганно хлопнула ресницами, стремительно покраснев. «Надо», — отрезала Лера и добавила мягче. «Поверь, действительно надо. Но не сейчас, не бойся. Я не боюсь, я просто... нервничаю». «Вот я тоже нервничаю», — ладонь невольно легла на живот. «Знаю, что ничего страшного не будет, но переживаю. Не могу не переживать. Тебя окружат лучшие врачи», — улыбнулась Ада. «И все пройдет как надо». Машина от Аджита приехала через час. Лера запахнула пушистый плащ, тихо радуясь, что здесь можно носить традиционную одежду. Дома в пальто или пуховик она бы точно не влезла. И вышла на крыльцо, прищурившись на солнышко. Слева его почти закрывали дождливые тучи, но это не волновало. Весной даже дождь радует. Забравшись на заднее сиденье, Лера махнула Аде рукой и глубоко вздохнула. «Конечно, для длительных прогулок время выбрано не самое лучшее, но ведь они не будут гулять, просто заглянут в магический квартал». Тихо зашуршали шины, автомобиль выехал за пределы замка, по бокам потянулся лес. Лера немного приоткрыла окно, наслаждаясь запахами пробуждающейся земли и жизни. Но вскоре с неба начали срываться первые капли, пришлось закрыть и откинуться на спинку, прикрывая глаза. Шум дождя постепенно погрузил в сон. Ехать до Мелларда около часа, и Лера с радостью задремала. Когда она проснулась, было темно. Лес вокруг гудел, деревья гнулись от порывов ветра, а в салоне было холодно. «Эй!» — тихо позвала Лера. Посмотрела на часы. После отъезда из замка прошло чуть больше часа. Видимо, буря застала их в дороге, и водитель решил переждать. Но куда он делся? Лера достала телефон, чтобы позвонить Аджиту, но связь не принимала. Прильнув к окну, она попыталась разглядеть водителя, но вокруг был только лес. Глубоко вздохнув, она попыталась отогнать подступающую панику, приложила ладонь к полыхающему лицу и невольно поморщилась. Рука осторожно кольнула. В темноте было сложно что-то разглядеть, но Лера задрала рука в платье и прищурилась. На бледной коже отчетливо виднелся след от укола. Страх прошил позвоночник, по спине заструился ледяной пот. Кто уколол ее? зачем бросил в лесу и, главное, как добраться до дома? Она понятия не имеет, где вообще оказалась. Внизу живота что-то резко дернуло, словно кто-то потянул невидимый канат. Лера невольно закусила губу и задержала дыхание, ожидая боли, но вместо нее хлынула теплая вода, пропитывая платье. Над головой грянул гром, сверкнула молния, заставив невольно вжать голову в плечи. Легкие, будто кто-то сжал огромной рукой. Лера задышала часто-часто, затравленно оглядываясь, пытаясь понять, что делать дальше. Обернуться она сейчас не могла, это может быть слишком опасно для детей. Не для того ли ее кололи вызвать роды, чтобы она не смогла выбраться? Решили пожертвовать ее детьми или ей тоже? Злость пришла стремительно, потушив пламя страха. Лера скрипнула зубами, медленно выпрямилась и выдохнула сквозь зубы. Первая схватка показалась слабой, но обещала, что скоро боли станут гораздо больше. Накинув капюшон плаща на голову, Лера решительно распахнула дверь и осторожно выбралась наружу. Ветер тут же захлестнул, сбросил капюшон, дождь обрушился со всей силой, не давая ничего разглядеть. Коснувшись машины, Лера медленно-осторожно прошла до водительского места, молясь о том, чтобы ничего не было повреждено. Когда она снова оказалась в салоне, на теле не осталось ни одной сухой нитки. Надо было найти ключ. Но сколько бы Лера ни шарила у руля, ничего найти не могла. Наконец, пальцы нащупали кнопку. Вспыхнули лампочки, на торпеде машина тихо заурчала. Новая схватка заставила замереть и прислушаться к себе. Несколько секунд... И все прошло. Лера сдвинулась с места, но тут же остановилась от боли. Словно кто-то положил груду камней в живот, и теперь она давила вниз, собираясь вырваться наружу или порвать ее на части. Дождь заливал стекло, мешая обзору. Дорога впереди, освещенная фарами, почти не просматривалась, а дождь только становился сильнее. Сколько времени она ехала, так Лера давно потеряла счет. Она медленно, но упрямо двигалась вперед, постоянно останавливаясь и глубоко дыша носом, когда внутри в очередной раз сжималась от спазма каждая мышца. Старалась не смотреть вниз, чувствуя, что между ног горячо и липко разливается кровь. Голова кружилась, липкий пот заливал лицо, перед глазами плясали яркие пятна. Боль становилась все сильнее, схватки чаще и дольше. Руки дрожали, тело болело, слезы лились по щекам, но Лера их не замечала. Больше всего на свете она хотела сейчас сжаться в комочек, закрыть глаза, а когда проснется, чтобы все оказалось дурным сном. Дети, чувствуя состояние мамы, притихли, и это пугало даже больше, чем то, что она все еще блуждает по лесу, не зная, как выбраться. Машина продолжала продвигаться рывками, то замирая на несколько минут, то срываясь с места. Ветер постепенно начал стихать, хотя дождь лил с прежней силой. В очередной раз остановившись, Лера сложила руки на руле, положила на них голову и тяжело задышала. Из груди вырвался долгий протяжный стон, живот окаменел, сжимаясь в сильной судороге. Когда схватка отступила, Лера не сразу это поняла. От острой боли в мозгу словно взрывались яркие вспышки. Наконец она тронулась с места и едва не закричала. На этот раз от радости. Впереди показались огни замка. Она все таки вырвалась, доехала. Еще немного, ее её окружат близкие, все будет хорошо». Но, словно издеваясь, машина заглохла, не доехав несколько метров до высоких кованых ворот. «Только не сейчас!» В отчаянии закричала Лера, подавилась криком, захлебнулась. Из груди вырвался звук, напоминавший вуи раненого животного. Вцепившись в руль, Лера мычала изо всех сил, вдавливая педаль в пол. Но машина больше не откликалась. Громкий звук клаксона не смог быстро заглушить шум дождя. Лера жала снова и снова, но никто не показывался. Оставив фары включенными, она из последних сил толкнула дверь, вывалилась на землю и на четвереньках поползла к воротам. Поначалу они не поддавались, а очередная схватка заставила остановиться, крепко обхватив железные прутья и тяжело задышать. Наконец ворота приоткрылись, и Лера поползла, путаясь в тяжелом неподъемном платье и плаще, по запястье проваливаясь в грязь. Замок не приближался, напротив становился все дальше, а силы покидали с каждым новым шагом вперед. Сил выпрямиться и встать не было. Лера цеплялась за землю, думая только об одном, лишь бы не упасть. Если упадет, не встанет. Шажок, еще шажок. Остановиться, сжать ноги, попытаться отсрочить появление малышей еще хоть на чуть-чуть. Окоченели руки, ноги почти не слушались, тело превратилось в сгусток боли, которая постоянно полыхала ярко-красным перед глазами. Последний рывок дался особенно тяжело. Лера бесила опустила голову на кулаки и застонала, чувствуя, как покидают силы. «Сарасвати, это она!» — послышался испуганный крик, но Лера была так измучена, что даже не нашла в себе сил порадоваться. Ее подхватили на руки, понесли куда-то. Она почувствовала, как дождь перестал хлестать по лицу, кожа коснулась тепло. Кто-то что-то кричал. Ее уложили на кровать. Сразу несколько рук помогли избавиться от мокрой, окровавленной одежды. Кто-то растирал руки и ноги. Все будет хорошо, вот увидишь!» Голос ада всплывал сквозь вату, которой заложила уши. Лера не видела, почти не слышала, зато чувствовала боль, которая продолжала прошивать тело что-то рвалось наружу, заставляя захлёбываться от боли. Руки обхватили неизвестно откуда появившиеся деревянные столбики, ноги уперлись во что-то твердое, а воздух вдруг наполнился запахом, таким освежающим и ярким, что захотелось вдохнуть его полной грудью. С каждым вдохом силы возвращались в тело. Лера даже смогла открыть глаза, хотя мало что могла разглядеть. все плыло и смешивалось в одно яркое пятно. Из него иногда выплывало бледное, взволнованное лицо Ады, а потом все вновь смешивалось. «Ты сможешь, я знаю!» — с небывалой для себя злостью кричала Ада. Лера даже захотела улыбнуться и сказать, что даже не ждала от нее такого огня, но губы скривились, а воздух резко закончился. Первый крик показался слабым писком. Лера повела головой, пытаясь найти источник звука, увидеть своего малыша, но второй уже просился на свет. Он родился гораздо быстрее и проще, и только услышав новый крик, Лера облегченно выдохнула и закрыла глаза. «У тебя сын и дочка, сразвати», — нежно сказал кто-то, промакнул влажной тканью лицо, стирая пот и слёзы. «Всё у них будет хорошо. Маленькие, конечно, но ничего, мы не таких выхаживали. А теперь просто поспи». Лера захотела возразить, что совершенно не хочет спать. Что ей нужно увидеть детей, а потом позвонить Аджиту. Рассказать, что кто-то снова пытался ее убить. Рассказать обо всем, что пережила. Услышать его голос. Но сознание провалилось в темноту прежде, чем она смогла сказать хоть слово. Когда Лера в следующий раз открыла глаза, спальня была залита закатным солнцем. Багряный свет озарял каждый уголок, делал белоснежные цветки на деревьях, что вокруг наполнили ее комнату, багряно-красными. Тело болело, словно ее переехал каток, но рассудок был ясным, а мысли четкими. А да, хрипло позвала Лера. Девушка тут же оказалась рядом, она спала в кресле. Все в порядке, без слов поняла она. С малышами все в порядке, у тебя сын и дочка с рассвати. Аджит уже сообщили, он скоро будет. Молчи, пока отдыхай. Обязательно расскажешь, что с тобой произошло. Но пока набирайся сил. Пусть объявят, что я умерла прошептала Лера еле слышно. «Выборочно двум старейшинам, Асиму и Лии. Если кто-то из них стоит за этим, они себя проявят». «Я не могу решать такие вопросы», — нахмурилась Ада. «Когда приедет Высший, решите с ним, прости». «Понимаю». Лера попыталась улыбнуться, но улыбка вышла зловещей. «Даже догадываюсь, кто может за этим стоять. Я не простила покушение на себя». Неужели она думает, что прощу покушение на моих детей?